Hip hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop,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 Оу oh, 7 4, читай между строк На наших улицах порядок в пределах Я ухожу с рассветом, салам Мы тебе крикал. душой, шел строй Плотный слов в башню Ты мгновенно свой, если не фейковый От них подташню Я телекинезом не владею дичь А не пора стричь, а не выращивать Подбегайте и доктора Пальцами ты детвора Нет или петарды прячешь в буквах Твой слух чудо, биты на заначке Жир бля буду гони паскуду В жерло жопы, заводи мотор Ты не просто пустой. Ты бы не предал этот двор Давай вперед и прославлять наш мигрутый стиль Нас недолюбливают люди, ведь я не простолюдинь Мы из другого теста, но море фестов И лести истощают и без того костлявый позитив Рандует и в тучи, забарабанит по домам Запада валит баз в ушах и миниманит по решать Вопросы на засыпку в бонг, чего покруче? What you ду если ты живешь на сути? па па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 Спасибо хип за то, что мы сегодня покушали И встретились хорошо накурившись с нашими родными душами Аппаратура, за которую не спросит прокуратура На бедных улицах родилась богатая культура Пацаны не хотят слушать домыслы или легавого дяди Они хотят слышать 74 7 4 н шпиля и мияги Только бить не меняйте, не для меня теперь пьянки в честь потерь Налью шена, пропотейте, предатели пропадам, пропади. Репите, душу протопите, MC, прототип протопа, вдохновление вместо потопа. Гетто не панакота, после волшебного рэпа все идет по нотам, тогда словно в кино то... Сжигают пацаны с горто поднятым знамением Чувствуешь тепло? Это пылает пламенный винил и иглой Царапает чаны и Я покидаю блок свой обратно дворами Мы тут труд и терпение перетрут Все хаотично кружатся мысли в этом мире бумажном Висы совести со временем от каждого Строго страна относится к незаконному Жадный башляет дважды по деломому Делая деньги, трать их мудро Они на бары как кокосовую пудру Делает деньги, трать их грамотно Помни, время не перемотать Да, строгая страна, но все возможно Легавые палят во видали. Даже не жали, хоть и с ними нам не сложно Но по дорогам этим уже заебали, рали, ладно Хип-хопа доносится из крузака Меня ждет моя мама Музыка, хоп из Меня ждет моя мама музыка, papa, Меня ждет моя мама музыка, papa, Меня ждет моя мама музыка. Я возьму с собой добра на века А старика шторит так как на повторе Всегда в головном уборе Тем более душевный настрой Нас тут словно в хоре Видел бы нас, с силу этих незатухающих глаз Возможности улиц все просто на раз Расквас, двух кэсов тесно Но никто не смотрит косо, нет босса Все вкусно после, все интересно И можно знать больше, владеть этим позже Черт не тот же, насторожится коп Но мы будем остаться Кит папа да ношечаску заско. Меня ждёт моя мама музыка. Кит папа да ношечаску Меня ждёт моя мама музыка. Кит папа да Меня ждёт моя мама музыка. Кит папа да ношечаску Меня ждёт моя мама музыка. Кит папа да ношечаску Меня ждёт моя мама музыка.